146 июль 29, Сын мой, много голосов прозвучит, и много запретов, пресекающих путь. Но идущий ко мне знает, куда идет, и мирские голоса не смутят идущего. Вот они встречают тебя на пути, язычно крича, пытаются остановить продвижение. Но пусть вы утопали в своих порождениях и измышлениях мозга, а ведь требуют, чтобы и ты кривлялся по их образу и подобию. А что дадут они, отрицатели ярые, когда пробьет час последний пребывание в теле? Где будут они? И какое утешение дадут? Ограничив мышление свое кругом малым, хотят втиснуть в него и тебя с твоим миром, уже коснувшимся моего и беспредельности, не знающего легко сбить с пути. Но тот, кто еще при жизни не раз уже переходил за пределы этого мира в мир, тот, как его убедить в том, что мира того не существует? Все в человеке. В нем начало и конец всякого познавания. И когда источник его открыт, знающего нельзя уже сделать невежды. Почему так упорны они? Отрицающий жизнь. Кто засорил им глаза и заложил уши? И тьма ли? Ныне наука пробьет и разрушит барьеры невежества. Ныне наука откроет пути познавания и беспредельности. Только невежество может поставить преграды науки. Потому называем невежество тьмою. Невежество есть неведение и тьма, а знание и свет.